Глава третья Было уже пять часов утра. Я стоял один возле стеклянных дверей дома на ранчо в Карменвелле. Габриэль и Луи вместе отправились в горы, чтобы найти там безопасное место для отдыха. Позвонив на север, я узнал, что мои смертные друзья в безопасности – Они благополучно добрались до нашего нового убежища в Сономе и теперь вовсю веселятся за надежными стенами и воротами с электронными охранными устройствами. Что же касается полиции и прессы с их неизбежными вопросами, то они могут и подождать. А пока я, как всегда в одиночестве, ждал прихода утра, думая о том, почему Мариус не захотел встретиться с нами неужели он спас всех настолько за тем чтобы исчезнуть без единого слова а что если это был не мариус с тревогой спрашивала габриэль сразу после всего случившегося нервно шагая из угла в угол комнаты говорю тебе я отчетливо ощущала угрозу я чувствовала что мы находимся в не меньшей опасности чем нападающие на нас «Я чувствовала это возле концертного зала, перед тем, как мы оттуда уехали, и возле горящей машины меня не покидало то же ощущение. Это что-то очень странное, и я уверена, что это не Мариус». «Это было нечто почти варварское», — подтвердил Луи. «Однако не совсем. Да, что-то такое дикое, первобытное» согласилась с Луи Габриэль, обмениваясь с ним понимающим взглядом. Но даже если предположить, что это все-таки был Мариус, почему ты не хочешь допустить, что он спас тебя только за тем, чтобы по-своему отомстить тебе? «Нет, нет», — с улыбкой ответил я, — «Мариус не собирается мне мстить. В противном случае он давно совершил бы задуманное, в этом я совершенно уверен». Однако я был слишком возбужден. Мне доставляло неизъяснимое удовольствие просто смотреть на нее, видеть ее прежнюю походку, знакомые жесты и даже ее измятую одежду для сафари. По прошествии двух сотен лет она осталась все той же неутомимой путешественницей. Габриэль по-ковбойски оседлала стул, и опустила подбородок на сложенные поверх высокой спинки ладони. «Нам необходимо поговорить о стольких вещах, так много сказать друг другу, к тому же я был слишком счастлив, чтобы кого-то бояться. Кроме того, страх в данном случае мне казался совершенно недопустимым и постыдным чувством, потому что теперь я знал, что совершил еще одну ужасную ошибку. Допустил серьезный просчет. Я впервые понял это, когда взорвался Порше, а Луи по-прежнему оставался внутри. Дело в том, что война, которую я затеял, ставит под угрозу всех тех, кого я люблю. Как глупо было с моей стороны рассчитывать, что я навлеку беду только на себя. Нам нужно было все обсудить. Нам следовало быть очень хитрыми, осторожными. Однако пока мы в полной безопасности. Я постарался как можно мягче объяснить ей это и успокоить ее. Ни она, ни Луи не чувствовали никакой угрозы. Опасность не последовала за нами в долину. Сам же я не ощущал ее вовсе. А наши молодые и глупые бессмертные противники — Разбежались кто куда, в полной уверенности, что мы обладаем способностью одним усилием воли спалить их всех до единого. Знаешь, я много-много тысяч раз представляла себе, как мы соединимся вновь, сказала мне Габриэль. Но мне и в голову не могло прийти что-либо подобное. А мне кажется, что все было просто великолепно, ответил я. И не думай, пожалуйста, что я не смог бы с ними справиться и защитить всех нас. Я как раз собирался придушить того с серпом и забросить его куда-нибудь подальше, на крышу концертного зала. И второго, который подходил, я тоже видел и вполне мог бы переломить его пополам. Пожалуй, больше всего меня в этой истории огорчает тот факт, что я даже не имел возможности... «Нет, месье...» «Вы совершенно невыносимы!» — воскликнула она. «Ну, просто настоящий чертенок! Ты действительно, как там называл тебя Мариус? Да вот именно, поистине дьявольское создание! Я полностью с ним согласна!» Я засмеялся от удовольствия. «Как чудесно вот так сидеть и болтать с нею!» «И ее французский!» Он звучал чуть старомодно, И так восхитительно! Луи был просто очарован. Сидя в темном уголке комнаты, он восхищенно наблюдал за Габриэль и был, как всегда, молчалив и задумчив. Он вновь выглядел безупречно, как будто вся его одежда была в полном порядке, и мы с ним только что вышли из театра после последнего акта травиаты и завернули в кафе, чтобы полюбоваться смертными пьющими шампанское за столиками с мраморными столешницами, в то время как мимо окон с грохотом проносятся нарядные экипажи. Меня переполняла радость при мысли о том, что мы создаем нечто вроде маленького общества, что силы наши неизмеримо возросли, и втроем мы готовы смело выступить против любых врагов и всего мира в целом. Я был во власти мощной энергии, позволяющей забыть о всех условностях реального мира смертных, как объяснить им все это, мое глубочайшее ощущение полной безопасности и того, что остановить нас не может никто. «Не волнуйтесь, матушка», — наконец обратился я к ней, пытаясь таким образом успокоить ее и передать ей часть своего хладнокровия и невозмутимости. Это бессмысленно. Существо настолько могущественное, что способно одним усилием воли воспламенять своих врагов, при желании может найти нас где угодно и сделать с нами все, что ему заблагорассудится. И ты полагаешь, что это должно меня успокоить? поинтересовалась она. «Я заметил, что Луи качает головой. «Я, конечно, не обладаю твоими возможностями», спокойно заговорил он, «однако я чувствовал присутствие этого странного существа и должен тебя уверить, что оно совершенно чуждо нам и абсолютно лишено цивилизованности, если не сказать больше «вот-вот». «Ты попал в самую точку», — вмешалась Габриэль. «Оно было именно чуждым и словно происходило из таких далеких времен. А твой Мариус слишком цивилизован и образован, — настаивал на своем Луи, и обладает философским складом ума. Именно поэтому ты так уверен, что он не собирается мстить тебе». Чуждая? нецивилизованная «Но почему же тогда я не ощутил никакой угрозы?» — спросил их я. «Бог мой, да мало ли тому причин! И все же это мог быть кто угодно!» — заключила Габриэль. «Это твоя музыка заставит подняться даже мертвых!» Я вдруг вспомнил полученное прошлой ночью мысленное послание. «Лэстет» — опасность. Что могли означать эти слова? Однако до наступления утра оставалось совсем немного, и размышлять было уже некогда. К тому же эти слова ничего не могли объяснить. Они были лишь частью какой-то большой головоломки, причем совсем не обязательно той же, над решением которой бились мы сейчас». И вот Габриэль и Луи ушли, а я в одиночестве стою перед стеклянными дверями и наблюдаю, как над горами Санта-Лючия все ярче и ярче разгорается утренняя заря. «Где же ты сейчас, Мариус?» — думал я. «Почему не хочешь встретиться со мной? Все то, что сказала мне Габриэль, не может быть правдой». Неужели ты просто играешь со мной? А почему сам я никогда не звал его, как положено? Ведь я ни разу не повысил свой безмолвный голос, чтобы докричаться до него. Именно так он предлагал мне сделать тогда, два века тому назад. В своей непрерывной борьбе я не считал нужным следовать его совету. Для меня это стало своего рода предметом гордости. Но что значит моя гордость сейчас? Возможно, он ждал лишь моего зова? Наверное, он хотел, чтобы я позвал его. От моего упрямства и горечи давно не осталось и следа. Так почему бы не попытаться позвать его хотя бы сейчас? Тогда я закрыл глаза... И сделал то, чего не позволял себе со времен тех давних ночей XVIII века, когда я вслух разговаривал с ним на улицах Каира или Рима. Я мысленно и безмолвно обратился к нему. Я чувствовал, как из груди моей вырывается и устремляется в вечность забвения громкий крик. Я почти физически ощущал, как он разносится по всему миру и постепенно слабеет, а потом стихает совсем. И вдруг, буквально на долю секунды, перед моими глазами возникла совершенно незнакомая мне картина, то же самое неизвестное место, которое я уже видел прошлой ночью, снег, бескрайнее море снега, и какое-то каменное жилище с замерзшими покрытыми льдом окнами, а на высоком выступе, совершенно неуместное здесь, вполне современное устройство, огромная серая металлическая тарелка, поворачивающаяся вокруг своей оси, чтобы уловить пересекающиеся в небе и устремляющиеся во все стороны невидимые волны. Телевизионная антенна! которая связывает эту бескрайнюю снежную пустыню со спутниками? Вот это что! А осколки стекла на полу? Это все, что осталось от телеэкрана? Я отчетливо видел обстановку. Каменная скамья, разбитый телевизор, какие-то звуки, шум. Видение исчезало. «Мариус!» «Опасность, Лестед!» «Мы все в опасности!» «Она!» «Я не мог!» «Лед!» «Погребен под льдом!» И вновь я узрел, сверкающие на каменном полу осколки, пустую скамью, услышал несущиеся из динамиков звуки нашего хита, вампир Лестед. «Она!» «Лэстод, помоги мне! Все мы! Опасность! Она!» И вдруг полная тишина. Связь прервалась. «Мариус!» Я снова что-то услышал. Но звуки были такими тихими. Несмотря на вложенную в них страсть, они были слишком слабы. «Мариус!» Я всем телом приник к стеклу, так пристально вглядываясь в свет наступающего утра, что из глаз потекли слезы. Стекло уже нагрелось и обжигало мне пальцы. «Это Акаша? Ответь мне, это Акаша? Ты хочешь сказать мне, что это Акаша? Что именно она?» что это была она? Но солнце уже поднималось из-за гор, его смертоносные лучи устремлялись вниз на долину и поползли по ее дну. Прикрывая руками глаза, я выбежал из дома и помчался через поле в сторону гор. Не прошло и нескольких минут, как я добежал до своего тайного убежища. Отодвинул камень и начал спускаться по грубо выбитым узким ступеням в подземный склеп. Один поворот, другой, и вот я уже в полной безопасности в спасительной темноте. Пахнет землей. Сердце мое бешено колотится, дрожащие ноги отказываются меня держать. Я рухнул на сырой и грязный земляной пол. Акаша! Твоя музыка! заставит подняться даже мертвых? Да, это был телевизор. Он стоял в их святилище и ловил изображение при помощи спутниковой антенны и принес его туда Мариус. Они видели наши фильмы, я был уверен в этом. Я понял все так ясно, как будто он рассказал мне все до мельчайших деталей, Так же, как много лет назад он приносил для них кинопленки с фильмами, Мариус принес в их святилище телевизор. И она проснулась, вернулась к жизни. Твоя музыка заставит подняться даже мертвых. Я снова сделал это. Ах, если б я только еще мог думать, если б мог не засыпать, Но солнце уже поднялось высоко над землей. Она была там, в Сан-Франциско. Была совсем рядом с нами, и это она спалила в огне наших врагов. Да, все так. Совершенно чуждая, незнакомая, пришедшая к нам из другого мира. Однако она не была ни первобытной, ни дикой. Просто она только что возродилась — «Моя богиня!» Появилась, словно прекрасная бабочка из кокона. И каким же она увидела мир? Каким образом добралась до нас? О чем сейчас думает опасность? Опасность, грозящая всем нам? Нет, я так не считаю. Не верю этому. Она уничтожила наших врагов и вернулась к нам. Однако я больше не в силах был бороться с сонливостью и тяжестью во всем теле. Эти вполне обыденные ощущения уничтожили во мне любопытство и возбуждение. Тело мое беспомощно застыло на полу склепа, и вдруг я почувствовал чью-то руку. Она была холодна, как мрамор, и также крепка и сильна. Глаза мои широко раскрылись и уставились в темноту. Пожатие стало сильнее. Огромная масса шелковистых волос скользнула по моему лицу. Ледяная рука гладила мою грудь. «О, пожалуйста, моя дорогая! Моя красавица! Пожалуйста!» Я хотел произнести эти слова, но глаза мои вновь закрылись. Я уже не в силах был шевелить губами. Я утрачивал способность мыслить и проваливался в спасительное небытие. Солнце стояло уже высоко в небе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева